Глава 7. Софья Яковлевна вернулась из деревни пешком одна. Замок опустел. Она заглянула в столовую. Запах лукового супа был ей противен. И здесь его нет. Значит, лег спать, и слава Богу, устраивает демонстрацию. Вообще он стал невозможен. Вероятно, и в самом деле было бы лучше, если бы он уехал, думала она, поднимаясь к себе. Она зажгла свечи у туалетного столика и долго смотрела на себя в зеркало. И этой морщинки прежде не было. Да, еще год-другой и стану старухой. Ею тотчас овладела прежняя тоска, мучившая ее в Петербурге и в Швейцарии. Лечь опять. Софья Яковлевна знала, что больше не заснет. В ее спальне на каменном полу стояла ванна с остывшей мыльной водой, Постель была смята, комната с огромной кроватью вроде катафалка имела неуютный вид. В гостиной теплее, этот теплый пеньюар надо отдать горничной. Она перешла во вторую комнату, села в кресло у свечи и закурила. Свечи освещали часть комнаты у камина. Под окном на полу чуть светилась луна. Жалюзи и шторы в ее гостиной никогда не опускались. Читать ей не хотелось. Ей надоела маркиза с ее покорностью Божьей волей. В дверь постучали, она вздрогнула от неожиданности. Не дожидаясь приглашения, в комнату вошел Мамонтов. «Не говорите, что это значит», — быстро сказал он. «Я знаю, вы не велели заходить к вам в комнату. Знаю, что это в высшей степени неприлично, некорректно, не бантонно, одним словом, ужасно во всех отношениях, но меня никто не видел, будьте совершенно спокойны». «Я совершенно спокойна. Но что вам угодно, — Николай Сергеевич, — сказала она очень холодно. Это ночное вторжение раздражило ее. И, как назло, еще этот пеньюар. Или он неправильно понял вчера мои слова? Мне нужно поговорить с вами». «Ночью? Вы сказали, что больше не ляжете спать. Притом, где же говорить с вами? Вы не велели к вам приходить, и поэтому, и поэтому вы пришли». Я действительно терпеть не могу сплетен, как бы они ни были глупы. Сплетен не будет. В замке ни души, сейчас из деревни охота двинется в лес. Прислуга спит, а при этих стенах даже в соседней комнате не слышно, что люди разговаривают. Разрешите мне сесть? Николай Сергеевич, я в эту ночь спала очень мало и право. Вы спали очень мало, а я и не ложился. Которую ночь я не сплю из-за вас, сказал он, садясь на стул у стола между ней и зеркалом. Вы здесь курите? Позвольте мне курить. Все-таки чему же я обязана? Несколько неожиданным визитом. Повторяю, я пришел потому, что мне надо с вами поговорить. Именно сегодня в пять часов утра? Я больше не в силах откладывать. А завтра опять везде будут эти болваны, и надо будет разговаривать об охоте, о здоровье, царице и о неизбежном падении Третьей Республики. Она улыбнулась. А вы о чем хотели бы здесь говорить? Я хочу говорить о том единственном, что меня теперь интересует в жизни, о вас. Не считайте меня неделикатным человеком. Я знаю, что вы только в прошлом году потеряли мужа, но помимо того, что... Нет, без всякого помимо того, что... Уж прошло больше полугода, и если можно жить в замке у полоумного принца и благословлять собак... Одним словом я прошу вашей руки, — бессвязно говорил Мамонтов. Он нагнулся к свече, чтобы зажечь папиросу, почувствовал жар и точно опомнился. «Боже мой, что я говорю? Что я сделаю с Катей? Это худшая глупость моей жизни, но уже поздно, там видно будет. Я прошу вашей руки», — повторил он и провел рукой по обожженному лбу. «Я очень польщена. Но, может быть, вы лучше пошли бы и выспались, Николай Сергеевич», — сказала она. У него дернулось лицо. «Бросьте это». Если вы хотите опять сказать, что я много выпил, я себя гублю, то, умоляю вас, может быть, я пью больше, чем нужно, но вы меня до этого довели. Я ничего такого не хотела сказать, но ваши слова неожиданны. Вы очень любите драматизировать. Люди пьют от того, что любят вино, и никто их до этого не доводит. А уж я вас никак ни до чего довести не могла. Значит, нет? Что нет? Моя рука? Да. «Значит, нет. В таких случаях объясняют причины. Тут нечего объяснять. Надо рассуждать трезво. Не сочтите за каламбур. Кажется, я не очень гожусь в невесты. Вы знаете, сколько мне лет?» «Знаю. Между нами разница невелика. Вам тридцать шесть лет», — сказал он уже спокойно. «У нее блестят глаза, и это к насмешливому тону не идет. Хочешь говорить иначе, будем говорить иначе». Я разбыл на волосок, довольно, Да, теперь или никогда. Но вот видите, сказала она, немного осекшись. Юрий Павлович всегда сокращал ее возраст на два года. Но что говорить обо мне? А ваша артистка? Брат мне говорил, что она очень к вам привязана. Да, она ко мне привязана, это так. Она привязана ко мне, как камень привязывают на корабле к умершему. Он сам ужаснулся своему предательству. Вся жизнь полна таких предательств. Вам стоит сказать одно слово, и я освобожусь, чего бы это мне не стоило. Вернее, чего бы это ей не стоило. Я в первый раз в жизни говорю с вами откровенно, совершенно откровенно. Вы предполагаете всю жизнь оставаться вдовой? Не спрашивайте, какое вам дело. Будем говорить правду. Конечно, я очень плохая партия. Княгиня Ливин, а вдовев, Ни за что не хотела выйти замуж за Гизо. Вы знаете об этом больше, чем я. Я прекрасно понимаю. Какой-то Мамонтов. Вы начали говорить грубости. Еще одна причина, чтобы прекратить этот нелепый разговор. Я очень устала, Николай Сергеевич. Я сейчас уйду. Простите, еще более грубый вопрос. Вы, надеюсь, не предполагаете, что мне нужны ваши деньги? Нет. «Этого я никак не предполагаю», — ответила она, засмеявшись с облегчением. «Такая мысль ей действительно никогда не приходила в голову. Если бы вы приняли мое предложение, я попросил бы вас отдать ваше состояние вашему сыну». «Мой сын...» — все-таки это очень забавный разговор, но как хотите, уж если вы его начали. Юрий Павлович оставил Коле половину своего состояния. «Отдайте Коле и вторую половину. Значит, не это». Я знаю, вы меня считаете сумасшедшим, и вы правы, но вы такая же сумасшедшая, как я. Вы любите меня. «Вы знаете об этом больше, чем я», — сказала она, все еще цепляясь за иронический тон, взятый ею от растерянности. В комнате вдруг стало светло. Далеко в лесу и по сторонам шедшей от замка дороги вспыхнули вкопанные в землю бесчисленные факелы и зажглись смоляные бочки. Он, наклонившись вперед, опустив руки на колени, уставился на нее недобрыми глазами. И точно при этом внезапном свете она впервые его увидела. Она чувствовала к нему нежность и жалость. Он очень несчастен. Господи, что же мне делать? Я и несчастна, и счастлива. Я никогда не была так счастлива. Почему же? Почему же отталкивать? Ведь это последнее. Зачем мы оба лжем? Зачем этот тон? Через его голову она увидела себя в зеркале. Этот пеньюар, синяки под глазами, растерянно думала она. — Что ответить? Почему отвергать? Я никого не любила так, как его. Он хочет быть циничным, а он несчастный и обольстительный человек, и я люблю его. Это началась охота. — Да, это началась охота, — злобно повторил он и схватил ее за руку. — Что вас удерживает, сын? Он скоро станет взрослым, поступит в университет, будет жить собственной жизнью. Да и что он может иметь против этого? Вы больше ему не нужны, вы и по взглядам ему чужды. Быть может, он завтра, как вся молодежь, примкнет к революционному движению, не спрашивая, как это отразится на вашей жизни и... — Почему вы думаете? — спросила она бледнее. — Я не думаю, я знаю. И, быть может, я один мог бы его от этого удержать. «Как не спрашивайте», — импровизировал он, — «но я не хочу пользоваться этим доводом. Будем говорить о вас. Через десять лет вы... Я буду старухой. Вы будете одна, одна в жизни, совсем одна в жизни. Это очень страшно, когда человек никому ни для чего не нужен». — Соедините вашу жизнь с моей. Я всем пожертвую. Я на все пойду, чтобы сделать вас счастливой. — Разве я сказал неправду? — спросил он, придвигаясь к ней. — Разве вы меня не любите? Совсем не любите? Вы просто боитесь сказать. Вы всего, всего боитесь. — Горе? Да, в нашей любви будет еще больше горя, чем было. А было уже достаточно, по крайней мере, у меня, клянусь вам. Но ведь в этом-то и настоящая любовь. «Горе пополам со счастьем. Вначале больше счастья. А что заглядывать вперед? Умоляю вас, не гоните меня. Прогнать меня вы успеете и позже. Вы проигрываете жизнь на моих глазах, а это самое худшее, что может случиться с человеком. Я вижу, вы выискиваете, что найти во мне дурного, грубого, плоского. Я?» — Это предел всего. С больной головы, если вы будете старательно искать, вы найдете, — продолжал он, не слушая ее. — Мы все как быки ассирийских скульпторов, звери с благородными человеческими лицами. Я таков, с этим ничего не сделаешь, но я боюсь жизни гораздо меньше, чем вы. Я на смертном одре раскаиваться не буду. Вы будете. — Так нет? — язык любви беден. Кажется, Гейн хотел окунуть дуб в кратер вулкана и огненными буквами написать на небе имя своей возлюбленной. Я таких слов говорить не умею. Я вижу. Поговорим серьезно. Знаю, что это очень самонадеянно, но знаю и то, что вы меня любите. «Какие причины вашего отказа?» «Да, сын, да, да. Общественное положение. Господи, как глупо! Петербургские бездельники и паразиты не примут свою среду внука-мужика. Вас они давно приняли. Какое счастье! Неужели вам не стыдно? Вы никогда никого не любили. Ваша жизнь пройдет без любви. Но перед смертью вы сможете себе сказать, что вы ни в чем не нарушили законов и приличий их мира. Вы были достойны их общества». «Будь оно трижды проклято, ваше общество, революционеры совершенно правы. Если вы мне откажете, я уйду с ними. Люди в таких случаях грозят самоубийством. Я самоубийством не кончу. Есть другие, более современные способы расставаться с жизнью. Это не шантаж, потому что какое вам дело до моей судьбы?» Во всяком случае, так с сотворением мира никто не делал предложений. Это объяснение в любви с цитатами. «Вы спрашиваете, подозреваю ли я вас в том, что вам нужно мое состояние, а затем шантажируете меня вздором о революционерах. Я тоже скажу, неужели вам не стыдно?» Он с бешенством ударил кулаком по столу. «Я знаю, я знаю. Ваши герцоги так не поступают. Что же делать? Я не герцог. Вы тоже не герцогиня. Петербургские герцоги вас приняли из милости, из уважения к чинам и должности вашего мужа. Вы слишком умны, чтобы этого не понимать. Для петербургских герцогов что вы, что я почти все равно. Я внук мужика, а вы говорят, они говорят, внучка кантонистая». — Не смею сказать, плюньте на них, потому что это потрясло бы вас вульгарностью. Я иду дальше, сделайте ему ступку. Идиоты — великая вещь, предрассудки идиотов святыня. Поклонитесь же этой святыне, но не кланяйтесь ей до потери сознания. Я сделал вам предложение, я беру его назад. Однако ведь и княгиня Ливин отказала Гизо только в законном браке, — говорил он. Вы будете любить меня ровно столько времени, сколько захотите. Вы останетесь княгиней Ливин. Виноват, мадам де Дюблер, урожденная де черняков. Мы уйдем под сень струй. Положитесь на мою осторожность, а в моей молчаливости вы, надеюсь, уверены. Когда вы мне дадите отставку, я исчезну без сцен, без истерики, даже без упреков. Николай Сергеевич, отстаньте вы пьяны. Опять. И я так часто слышал эту фразу «Останьте, вы пьяны», хоть я никогда и не был пьян от вина. Дорогая, милая, я не уйду отсюда, и не говорите еще шаг, и я позвоню горничной. «Все горничные спят, все идиотские герцоги на охоте, да и звонок далеко», — с восторгом говорил он.